Глава 26. На следующий день на паре по ментальной магии Каин делал вид, что в упор не замечает Илину. Но когда прозвенел звонок, произнес: Андепка Дегис, задержитесь на минуту. Все покинули аудиторию, оставляя Илину наедине с преподавателем. Каин подошел к девушке и молча протянул ей браслет. Она круглыми от удивления глазами посмотрела на Бога и очень громко подумала. Он шутит? «Ведь правда шутит? Не может же он серьезно думать, что я приму его брачный браслет?» «Нет, Искорка», — рыкнул Каин, — «я не шучу и вполне серьезно думаю. Более того, уверен, что ты сейчас его возьмешь». «Ни за что!» — прошипела Илина, разворачиваясь к выходу. «Стоять!» — рявкнул темный бог, отчего Илина вздрогнула и остановилась, разворачиваясь обратно к Кайну. Сейчас! Возьмешь этот демонов браслет, поняла?» С каждым словом в кабинете становилось темнее. Из углов выползали тени, обступая Илину со всех сторон. Внезапно она почувствовала, как по ее ногам что-то ползает, и в ужасе посмотрела вниз. Пол был в пауках. Такого визга Каин не слышал никогда. И уж точно он не ожидал, что Илина запрыгнет на него, вцепившись руками и ногами. Ярости гнев исчезли, будто их никогда и не было. Унося с собой все тени и пауков. Прижав к себе девушку, Каин улыбнулся и решил, что ради такого можно и не заставлять ее надеть браслет немедленно. Можешь, пока не надевать браслет, довольно протянул мужчина. Но он будет лежать у тебя. Илина ничего не ответила. Вместо этого оглядела аудиторию и, не увидев насекомых, хотела слезть на пол. Но тут распахнулась дверь и на пороге появился Эш. Глянув на девушку, висящую верхом на Кайне, он тихо ругнулся и вышел, оставив дверь нараспашку. В аудиторию тут же ввалилась вся элитная группа. Ребята замерли с отвисшими челюстями, во все глаза пялись на Элину с магистром. Шелли просто тыкала пальцем то в сторону Эльки с Кайном, то вслед ушедшему Эшу, при этом молча открывая и закрывая рот а Каин тут же опустил девушку на пол и, с трудом сдерживая хохот, вновь протянул браслет. Илина посмотрела на темного бога, как на нечто гадкое и мерзкое, низшее существо. Затем нервно схватила браслет и свою сумку и пошла на выход. Вслед ей донесся насмешливый голос Каина. "Адепка Дегис, занятие еще не окончено. Куда же вы?» «Пойду рыдать от счастья и готовиться к свадьбе!» Прорычала девушка и покинула аудиторию, хлопнув дверью. Из-за двери послышался громкий хохот Каина. Бедные адепты кривились и пытались держаться, но эмоции Бога игнорировать сложно. В тот миг в Академии лишь Элина злилась настолько, что ей было все равно на все божественные эмоции вместе взятые. В каком-то смысле она и сама источала те самые эмоции, поэтому все шарахались от нее в стороны. Она зашла в свою комнату и очутилась в объятиях Эша. «Все, успокойся», — сказал Эш, как только Илина зашла в комнату и сжал ее в объятиях. Только на него девушка тоже злилась, поэтому насупилась. Неужели он не мог закрыть за собой дверь? Иштяр лишь покачал головой на этот немой вопрос и проговорил. «Не мог. Конечно, если ты не мечтаешь следующие два года провести у Укаина в замке. Ко мне прибежала Леорин и начала кричать, что если я не вмешаюсь, то он тебя заберет». «Вот гаденыш!» «Я ему устрою!» — бесновалась Селька. «Он меня умолять будет, чтобы я этот браслет вернула!» Эш рассмеялся и еще крепче прижал к себе любимую, забирая злость и позволяя успокоиться. «Так что теперь делать?» — поинтересовалась она, разглядывая браслет, словно ядовитую змею. «Спрячь!» — пожал плечами хранитель. «Каин сам сказал, что ты можешь пока не надевать браслет». «А дальше?» Илина уже не знала, как ей вообще реагировать на происходящее. «Дальше, малыш, ты будешь делать то, что и делала до этого», – вздохнул он. «Готовиться к экзаменам, искать магов, спасать мир». «Кстати, нужно увести людей из всех деревень рядом с Великим лесом в течение этого года», – вдруг сказала Илина. «Хорошо, я договорюсь с Сайрусом», – кивнул Эш. «Все сделаем. А ты давай убирай лишние мысли и иди на занятия». Ты еще пары из-за всяких темных богов не пропускала. Элина рассмеялась и, поцеловав Эша, небрежно швырнула браслет на кровать. Была бы ее воля, этот браслет улетел бы в окно. Когда Эш ушел, Элина взглянула на свое отражение в зеркале, поправила выбившиеся из хвоста волосы и вышла из комнаты. Правильно сказал Эш, нужно идти и учиться, а остальное подождет. Дальнейший день пролетел как-то незаметно. Единственное, что раздражало, не мой вопрос во взглядах однокурсников. И когда во время ужина к ней подсела Шелли, которая поинтересовалась, что это такое было в кабинете, Илина, очень громко, чтобы услышали абсолютно все, сказала. «Я боюсь пауков, понятно? И когда вижу их на полу, я стараюсь забраться повыше. Надеюсь, я удовлетворила всех любопытствующих». Смех Кайна, раздавшийся со стороны преподавательского стола, стал ей ответом. Ребята только хмыкнули, но, как ни странно, поверили. Почти. Все успели увидеть браслет и услышать слова о свадьбе. «Знаешь, Эль, — задумчиво протянул Карин. после мертвых гор я бы тоже на препода залез, если бы паука увидел, и даже согласился бы выйти за него замуж, лишь бы меня спасали от этой гадости. Тут не выдержали уже все присутствующие в столовой и принялись хохотать до слез. Каин фыркнул, осознавая правдивость слов Дегрейда, но этого никто не заметил. Начиная с того дня, Илина решила, что у нее есть более важные заботы, чем препирательство с темным богом, и занялась подготовкой к экзаменам. Теперь она игнорировала всех – богов, девиц, безликих, которых порой встречала в коридорах. Для нее было важно сдать экзамены и перейти на четвертый курс. Даже на зимний бал Илина не хотела идти но тут ей не оставили выбора. Кайн сказал, что если она не придет на бал, то будет отмечать Новый год в его спальне. Илина разбила после этого пару тарелок, но все же согласилась пойти на праздник. Темный бог попытался намекнуть, что будет просто счастлив, если на ней будет его браслет, но в ответ получил угрозу, что увидит этот браслет на арахниде. Он, конечно, обиделся, но настаивать не стал. В последнее время у Элины слишком испортился характер, Давить сильнее было опасно. Но были в этом беспросветном мраке и приятные моменты. Так, к примеру, Эш научил Илину тому самому заклинанию опознавания мысли, и она решила не заморачиваться по поводу платья. Более того, у нее наконец-то получилось выстроить полноценный, стабильный портал. Вот это обрадовало сильнее всего. Экзамены приближались. Адепты элитной группы уже почти не спали, до поздней ночи засиживаясь в библиотеке, где читали, писали и повторяли. За неделю до экзаменов нервы сдали у Тайши до Роняя горькие слезы, она просила у всех прощения, посчитав, что из-за нее ребята останутся на втором курсе. И вот тут Элина использовала метод Каина, решила проблему кардинально. Она наложила на девушку заклинание равнодушия, которое не дало Тайше опустить руки и позволило выучить весь материал. Но, к сожалению, повторно такой трюк провернуть не получилось, поскольку это было чревато полной утратой эмоций. Пришлось ограничиться успокоительным зельем. Однако это зелье не очень помогало, и Дайра с Жаклин его усовершенствовали. И в итоге на экзамен пришла группа абсолютно спокойных адептов, что было само по себе удивительно. Когда ребят проверили на наличие наложенных заклинаний, ничего подозрительного не выявили. Запрещенных зелий также не обнаружили. Пришлось начинать, хоть и странно все это было. Адептов мучили целый день, заставляя чуть ли не дословно повторять учебники. Но спокойствие, помноженное на потрясающую подготовку, сделало свое дело. В итоге теорию в элитной группе все сдали на отлично. Оставалась практика, которую им устроили на заброшенном кладбище. Задание было легким и одновременно сложным – уничтожить нежить в секторе, который назовет преподаватель. Казалось бы, что может быть проще? Однако адептов запускали за ворота по одному. Каждый должен был разделаться с нежитью самостоятельно. Вот тут ребята и загрустили, поскольку уже привыкли работать в группе. Первым на кладбище зашел Люк Дебайрос. Он достал короткий меч, активировал щиты и создал светляка. Аккуратно продвигаясь по едва заметной тропинке, Люк сильно нервничал. Вокруг было темно. Отовсюду раздавались шорохи и скрежет. От этих звуков мелко подрагивали руки. Ощущение чужого взгляда в спину заставляло парня нервно озираться по сторонам. Парень без приключений дошел до указанного сектора, осмотрел два склепа и пару могил, после чего вздохнул. И чуть не завяжал от страха, когда услышал за спиной сиплое дыхание. Как же он радовался, пролетая над могилой и врезаясь в стену склепа, что решил не экономить резерв на счетах и активировал их в самом начале. Подскакивая на ноги, Люк создал огненный круг, которым отгородился от нежити, которая очень не любила огонь. За пределами круга тут же раздалось обиженное ворчание. «Не отвлекайся», — пробормотал адепт сам себе, выплетая заклинание «Сеть». Ему, как и любому стихийнику, — Было сложно сплести заклинание, которое относилось к менталистике. Но сейчас парень радовался, что месяц назад Ирина заставила всю группу выучить несколько заклинаний, которые по специализации многим не требовались. Более того, она придумала, как их можно переплести с заклинаниями других направленностей. Вот Люк и выплетал сеть, добавляя в нее манок и огненный вихрь. Главное, чтобы резерва хватило. Но конкретно это переплетение заклинаний Ирина отрабатывала вместе с ним. И парень мог повторить его даже с закрытыми глазами. Последняя петля, как всегда, далась с трудом. Однако через миг Люк резким движением руки откинул от себя заклинание в толпу нежити, которая радостно скалила зубы в ожидании, когда исчезнет огонь. "Начать действие!" рявкнул Люк так, что нежить отшатнулась. В воздухе поплыл звук тихой мелодии к нежити, которая уже попала в зону действия заклинания, начали выползать их товарищи из могил и склепов. Они как зачарованные шли в сеть и застывали на месте. Люк насчитал десять упырей, пять гулей, два вампира и еще три найтри. Последние были как раз монстрами, пришедшими из разлома, и очень мешали жить людям, особенно в виде нежити. Когда вся эта живность, хотя скорее не живность, собралась в зоне действия сети, ночь озарилась маревом. Огонь жадно поглощал мертвую плоть, оставляя после себя лишь пепел. Порадовало парня отсутствие призраков и духов, ведь их так просто не спалишь. Не убирая щиты, адепт достал накопитель, восстановил резерв и направился к выходу, насвистывая веселый мотивчик. Около ворот его ждали преподаватели, которые о чем-то тихо спорили, то и дело переругиваясь. Но, увидев парня, все замолчали. Адеп Дебайрос». — обратился к нему ректор. — Не могли бы вы нам объяснить, какое заклинание использовали только что? — Их было несколько, — пожал плечами Люк. — Что конкретно вас интересует? — Чем вы приманили, удержали на месте, а затем и сожгли такое количество нежити одновременно? — Сеть, манок, огненный вихрь, — отрапортовал адепт. — А в какой последовательности? — вновь спросил Закрас. — И кто вас научил заклинаниям, не относящимся к вашей специализации? — Вот знаете, за подробностями не ко мне. Мне показали, научили и рассказали, как и где применять, — заявил парень. — У нас есть главный в боевой группе, а мы его слушаемся. — И кто у вас главный? — с подозрением уточнил Делиор, заметив усмешку на губах Эштиара. — Или на Дегис. Внезапно воцарилась звенящая тишина которую нарушали лишь шорохи из-за ограды и уханье совы. А через миг ночь взорвалась шумом голосов. Преподаватели, перекрикивая друг друга, спорили, кому талантливая адептка будет писать дипломную работу. Сошлись на том, что она выберет сама, но курсовую по переплетению различных видов магии она напишет после каникул для Вериамина Кратиновски. «Вы свободны, адепт Дебайрос», – проговорил ректор, когда все успокоились. «Поздравляю!» — Кстати, адепт, — позвал его Эш, — на будущее всегда следите, кто к вам подкрадывается сзади. В этот раз вам повезло, но будь это кто-то более опасный, от ваших счетов не осталось бы ничего. Эту ошибку совершают абсолютно все, даже опытные маги. Понял. Спасибо, магистр Декруа. Парень кивнул и направился к порталу в академию. В эту ночь практический экзамен сдали еще четыре адепта. Все справились просто блестяще и все применили тот самый метод переплетения магии. Эш только отмечал в планшетке, кому из адептов и какой предмет добавить на изучение. Преподаватели вздыхали, каждый раз наблюдая за невероятно сложными плетениями. Нежить страдала, а адепты радостно возвращались в академию и говорили ожидающим их товарищам. «Сдал!» Через три дня элитную группу собрали в аудитории и сообщили, что они прошли экзамен, и со следующего семестра переходит на четвертый курс. «Адепты», – проговорил Иштиар, обращаясь к ребятам, – «я хочу вас поздравить с успешной сдачей экзаменов, а также предупредить. Со следующего полугодия вы будете посещать лекции той специализации, магию которой применили на практике, поэтому уже сегодня можете получить учебники. Теперь можете отдыхать». Но никто из адептов не огорчился. Больше их не пугали новые нагрузки. Вежливо кивнув магистру, они поблагодарили его за поздравление и бесшумно выскользнули в коридор, направляясь в столовую. Но стоило ребятам зайти в помещение, как раздался дружный вопль. «Мы это сделали!» Столовая взорвалась криками восторга. Адептов поздравляли, обнимали и хлопали по плечам. Оказалось, вся академия пристально следила за успехами элитной группы. Только Илина грустила, поскольку ей еще предстояло писать курсовую. Но она абсолютно не жалела. Ведь месяц назад девушка проснулась просто в шоке. Мир послал видение, где все адепты из ее группы лежат в лечебном крыле, и на них нет живого места. Все потому, что они не справились на практической части. Тогда Элина вспомнила, как Кристиан в ее видении использовал смесь магии и обратилась за советом к Миру. Как это можно сделать? Эльда, не переживай!» произнес Ранмир, оказавшись рядом с ней. Мы тебе курсовую сами напишем, хочешь? Точно, поддержала его Дайра. Мы ведь тоже знаем, о чем речь. Спасибо, ребят, улыбнулась Илина. Но я сама справлюсь. Вот это адептка Дегис. Раздался сзади тихий голос Эша. И есть ваша самая большая проблема. Порой нужно принять помощь друзей, а не справляться в одиночку. Илина развернулась к штяру и внимательно посмотрев на него, кивнула. Да. Он, как всегда, был прав. Иногда помощь нужно принимать. «Знаешь, Ран, — сказала девушка, — а я согласна. Хоть к балу подготовиться успею». «Все оформим в лучшем виде», — расплылся в довольной улыбке Ранмир, и остальные ребята его поддержали. А дальше все веселились и отмечали сдачу экзаменов вкусным соком, который специально приготовили домовушки. В какой-то момент Илина расслабилась и тоже начала смеяться прямо как раньше. Но тут к столовой подошел Каин и услышал взрыв хохота. Люди смеялись до слез, не в силах остановиться. Им вторили домовушки и даже призванные духи. Поняв, что причиной такого веселья стала Илина, темный бог выругался. — Искорка, жду в коридоре. Сейчас! — позвал он девушку. Та скривилась, но все же поднялась из-за стола и направилась к выходу. Но Каин очень удивил когда молча подошел и, схватив ее за руку, надел на палец кольцо. Простой золотой ободок. «Это что?» — удивилась Элина. «Хватит веселить всю Академию», — ответил темный бог. «Раз уж ты еще не можешь закрываться, то кольцо не снимай. Неужели не заметила, что окружающие ведут себя странно?» Заметив недоумение на лице девушки, Каин вздохнул и добавил. «Ты меняешься, Искорка. Люди реагируют на твое настроение». И вот тут до Илины дошло, почему все стали нереально веселыми, когда у нее улучшилось настроение. Стало немного грустно и даже жутко. Никогда девушка не желала управлять людьми и их поступками. И как-то сразу пришло осознание, что она больше не может назвать себя человеком. Передернув плечами, Ирина пробормотала. — Спасибо, но я пойду? — Иди. Только не забудь, что приглашена на бал, — хмыкнул Каин. Заметив удивление во взгляде бирюзовых глаз, он наклонился к девушке и тихо добавил. «Теперь все балы, все развлечения и все веселье будут только в моем присутствии, Искорка. Так что надень что-нибудь белое». Ошарашив Илину, он развернулся и направился в главный холл. А та еще долго не решалась вернуться к адептам, поскольку просто кипела от злости и возмущения. «Значит так?» – прошипела она в пустоту коридора. Ну что ж, будет тебе бал и веселье. А спустя несколько дней, когда раздался стук в дверь, Дарион хмуро посмотрел на Елину, которая не удосужилась даже расчесаться, и еще раз задал вопрос. Ты уверена, что хочешь его злить? А почему нет? Вдруг у Кайны испортится настроение, и он уйдет спать? Буркнула девушка. Не глядя больше на хранителя, который мерцал иллюзией в потрясающем фиолетовом платье, Элина направилась к двери. Распахнула ее рывком и криво усмехнулась. Каин был великолепен в своем белоснежном сюртуке, украшенном серебристым узором, словно божество. Хотя почему словно? Он и был божеством. А вот Элина сильно злилась, поэтому молчаливо дала понять, что думает по поводу его ультиматума. «Мол, сам хотел пойти со мной на бал? Начинай радоваться!» И даже красота Каина не тронула ни одной струнки в ее душе. Оглядев девушку с ног до головы, темный бог хмыкнул, поскольку ожидал Димарша и не прогадал. Элина была в помятой учебной мантии, словно спала в ней последнюю неделю, как минимум. Волосы заплетены в неряшливую косу, из которой выбивались целые пряди. А запах! В общем, было чувство, что девушка проспала несколько дней и только что проснулась, забыв умыться и сходить в душ. Чтобы не выдать, насколько ей самой противно находиться в таком виде, Илина закрыла дверь, не глядя на мужчину, и приготовилась к позору. Резко развернувшись, она оскалилась и изобразила радость, а следом прошипела сквозь зубы, обдав на вонью нечищенных зубов. «Ну что, идем, дорогой!» Только Дарион знал, сколько часов потратила Илина, чтобы добиться от заклинания очищения нужного эффекта. Но теперь она смело могла претендовать на звание «девушка-помойка». Правда, Каин словно ничего и не заметил, а лишь молча улыбнулся и подставил локоть. Фыркнув, Элина рванула к лестнице, полностью проигнорировав мужчину. Коридор был уже пуст, поскольку адепты и преподаватели уже давно находились на празднике. А вот Элина сказала, что не успевает собраться, поэтому они опаздывали в зал уже на полтора часа. Не желая идти рядом с Каином, девушка практически бежала, стараясь как можно быстрее оказаться внизу. Неудивительно, что она не заметила, как перед ней появился портал. Влетев с разгона в сияющий проход, Илина попала прямиком в руки Каина, который нагло посмеивался, наблюдая за ее искренним возмущением. Эх ты! Как-то грустно произнес он и сгреб девушку в охапку. Ну почему ты такая вредная? Это не я вредная пробурчала Илина, подавив желание отодвинуться. Все-таки не для того она столько старалась. Пусть этот гад помучается. Это ты, приставучий тиран! Каин весело рассмеялся, а потом наклонился к ней и неожиданно поцеловал. Обалдела хлопая ресницами, Элина ощутила, как ее окутала мягким покрывалом магии. Пространство вокруг заискрилось и засверкало, заставляя зажмуриться. И спустя мгновение все старания девушки пошли прахом. Теперь она была одета в белоснежное бальное платье из летящей ткани, которое делало ее вовсе нереальной, словно мираж. Серебристый узор на лифе в точности повторял такой же на сюртуке Каина. Волосы шелковым водопадом струились по плечам и собирались лишь парой заколок по бокам. Идеальный макияж подчеркивал красоту лица. Бриллианты в ушах и на шее сверкали даже при свете тусклых магических шаров. А по воздуху поплыл аромат роз. В общем, все было идеально. Отстранившись, Каин взмахнул рукой и развернул Ирину в зеркалу, которое сам же и создал. Глядя на свое отражение, та нахмурилась, поскольку слишком уж великолепно они смотрелись рядом. Можно было смело сказать, что в коридоре теперь стоят два божества. Вот только девушка не желала развлекать темного бога и радовать его, поэтому задумчиво прищурилась и капризно пропищала. «Какой кошмар!» — Я похожа на куклу! — Нет, Искорка, ты похожа на богиню, — хмыкнул Каин, а следом протянул ей руку и открыл портал со словами. — Прошу, радость моя, и давай без фокусов. Все равно ничего не получится. Элина печально вздохнула, но все же вцепилась в его ладонь, не забыв при этом сжать ее как можно сильнее. Но Каин снова ничего не сказал и даже не поморщился, поэтому пришлось безропотно проследовать за ним.